Слова 22. Конференц-зал бизнес-центра на Красной. Жилин был новым сотрудником газеты «Империя правды». Редактор здания со скепсисом отнесся к заявлению некой преподавательницы Академии Романовых о том, что она сможет спасти принцессу. Ну, точнее, не она, а какой-то супер-пупер-маг, который до сих пор даже не догадывается о своих супер-пупер-способностях. Редактор не удосужился узнать имя этой преподавательницы и категорично отказался от личной встречи с ней. Он был уверен, что она очередная шарлатанка, почуявшая запах наживы. Однако потом редактор услышал, что все остальные газеты и журналы почему-то ей поверили и рвались на это собрание, словно от него зависела их жизнь. Поэтому он послал сюда Жилина, как самого бесполезного сотрудника газеты. Жилин понимал, что его отправили на собрание для галочки. Редактор не верил, что здесь произойдет что-то настоящее, но на всякий случай решил подстраховаться. Его твердолобость и легенды ходили, так что неудивительно, что он не изменил мнение. Тяжко вздохнув, Жилин покосился на сцену. Все были в восторге от Анны Викторовны. Кстати, ее имя Жилин узнал только вчера и когда получил задание. Странно. Серьезно, очень странно. Анна Викторовна толкнула пафосную речь, суть которой заключалась в том, что она невероятно крута. «Ну, журналисты, эти прожженные циники!» Готовы были ссаться от нее кипятком. Она что, их заворожила? Пахла либо дерьмом, либо сенсацией. В Жилине взыграла паранойя. Поэтому он отставил бутылочку воды. Такие выдавали всем журналистам на входе. Вдруг туда наркоту подмешали. Внезапно сзади раздались шепотки. Кто-то крикнул. «Император!» Жилин зазирался и окаменел на половине движения. «Точно! Император! Он посетил конференцию!» Как назло, император случайно посмотрел на Жилина, и тот от ужаса перестал дышать. Он еще никогда не находился настолько близко к столь важным шишкам. В этот момент Анна Викторовна закатила глаза, впадая в транс, и воскликнула. «Он здесь! Он пришел! Его способности вот-вот пробудятся! Великие способности!» «Он защитит императора! Он спасет принцессу!» Воцарилась тишина. Ничего не произошло. Жилин оглянулся. У остальных лица покраснели от напряжения. Так и не ждали, что вот-вот бомбанет сенсация. Жилин поморщился и робко спросил. «И где?» Словно отвечая на его вопрос, дверь позади Анны Викторовны отворилась и в зал вошел молодой парень. Жилин узнал его с первого взгляда – Марк Ломоносов. В силу своей профессии он слышал это имя пару месяцев назад, причем на постоянной основе. Марк Ломоносов взорвал СМИ скандалами и своей таинственностью. Какое-то время журналисты за ним охотились, но охрана Академии это быстро просекла и пресекла. Никто не захотел связываться с романовцами, так что мир остался без эксклюзива на Ломоносова. А на журналистов, которые клепали на него откровенно лживые статейки, потом сыпались неудачи, как из ведра. Особенно часто они находили в карманах дохлых крыс. Смотря на Ломоносова, Жилин понял, что от чего-то совершенно не поражен. Либо Ломоносов окажется отпетым мошенником, либо гениальным магом. Жилин перепроверил, чтобы диктофон точно был включенным, и достал блокнот для записей, чтобы делать пометки или записывать интересные мысли. Пока он возился, на сцене все замерло. Ломоносов пялился на Анну Викторовну, а та пялилась на него. Жилину показалось, что Анна Викторовна уже вышла из странца и была раздражена даже слегка возмущена. Пауза растянулась и стала неловкой. Жилин заметил, как по губам Анны Викторовны скользнула злорадная улыбка, но буквально через секунду ее лицо стало безразличным. Она снова закатила глаза и взвыла. «О, боги, я поняла! Я поняла, как откроются его способности! Смерть! За ним придет смерть на ваших глазах!» Он убежит от смерти. Боги даруют ему высшую милость. По потолку над трибуной пробежала трещина. Посыпалась штукатурка, заскрипели перекрытия. Здоровенная бетонная плита с оглушающим грохотом грохнулась на Ломоносова. Поднялась пыль, перекрывая обзор. Журналисты в панике закричали. Да До Ломоносова должно быть раздавило в лепешку. Вызовите спасателей!» «Скорее звоните пожарным! И в полицию тоже!» Жилин застыл, словно олень, попавший в свет фар. Краем глаз он заметил, что император развернулся и направился к выходу. Паника росла, начался какой-то беспорядок. Но тут сквозь густые клубы пыли прорезалась чернота. Непроницаемо черные щупальца путали всю трибуну. Журналисты пораскрыли рты от удивления. Вперед шагнула черная фигура. Это был Ломоносов. Его тело покрывали и тени. Они были различных форм. Некоторые повторяли силуэты монстров. Жилин с каким-то истеричным азартом называл тех монстров, которых узнавал. Гарпии, Гаргона, Зомби, Леший, Анчутка. Он с трудом сглотнул это настоящие монстры если так то они все трупы его пробрал мороз жилин вспомнил что хотел сделать за свою жизнь ничего уже никогда не успеет как это спасет принцессу ломоносов превратился в чудовище сплетенное из сотен монстров лишь когда все эти тени пришли в движение жилин осознал что они держали бетонную плиту над головой ломоносова «Они его спасли!» «Вот он, герой!» Продолжала завывать Анна Викторовна. «Герой империи!» Тени откинули плиту в свободную часть зала и выстроились вокруг Ломоносова ужасающей армией. Они неостановимо прибывали и прибывали, оттесняя журналистов от трибуны. Наконец, из черноты появился Ломоносов. Тени отхлынули, открывая его фигуру. Он растерянно смотрел на свои руки, а когда его взгляд остановился на чудовищных тенях, его лицо вытянулось от ужаса. Но стоит отдать ему должное, Ломоносов моментально собрал жопу в кулак. Жилин помимо воли испытал к нему искреннее уважение. Пацан стиснул зубы так сильно, что желваки заходили, и состроил каменную физиономию. — Стальные яйца! — пробормотал кто-то позади. В полнейшей тишине это прозвучало очень громко, и все захихикали. Смех прервался, когда вперед шагнул император и приказал «Покажи свои способности!». Ломоносов сдержанно кивнул и свел брови на переносице. Внезапно его лицо просветлело, и тени пустились в пляс. Какие-то тени кружились в вальсе, вторые плясали чечетку, а третьи сплелись в странном танго. Это было так неожиданно, что все дружно заржали, несмотря на немое осуждение императора. «Собираешься победить террористов танцами?» — хмыкнул он. «Нет ваших охранников», — ответил с наглой улыбкой Ломоносов. По его лицу скользнуло хищное выражение, и ужили на поджилки затряслись. Он из-под тишка огляделся. «Неужели это заметил только он?» — Жилин нервно потер руки. «Нет, перед ними далеко не простой пацан». Охранники императора высокомерно усмехнулись и выступили перед императором, мол, нападай. Несколько теней прыгнули им на голову и вцепились в скальп. Один из охранников вспыхнул, как факел, но огонь не причинил теням никакого вреда. Другой охранник создал вокруг себя ледяный барьер, но тени легко проникли через него. Через пару секунд оба охранника катались по полу, совершенно немужественно визжали и пытались содрать теней со своего лица. «Теперь я могу убить вас», — заявил Ломоносов. «Считаешь?» — император приподнял левую бровь и развел руки в стороны. Вся сотня теней бросилась на императора. Ломоносов даже не пошевелился, он управлял ими силой мысли. Это какой же нужен мозг, чтобы одновременно руководить сотней живых существ? Никто из журналистов не спешил на помощь императору. Они достали камеры и снимали каждую секунду происходящего. Жилин с неверием покачал головой. На их глазах могут убить главу государства, а они просто снимают. Поколебавшись, он все-таки тоже вытащил камеру. Император сотворил неоново-голубую сферу радиусом около двух метров. Как только тени попадали внутрь, они стремительно бледнели и через доли секунд исчезали. Ломоносов с недовольством скривился, призвал новых теней и снова направил их на императора. На лбу у последнего выступили бисеринки пота. Противостояние продлилось больше десяти минут. Император и Ломоносов были полностью неподвижны. Лишь мерцала голубая сфера, и мелькали все новые и новые тени. «Я понял вашу способность», — вдруг сказал Ломоносов. Его тени на мгновение остановились, но даже показалось, что они растерялись, не понимая, куда бежать, будто Ломоносов ослабил контроль. Но потом тени снова повернулись к императору и стремительно впрыгнули в голубую сферу. В этот раз они не изменились, ничего не произошло. Тени беспрепятственно подбежали к императору вплотную и просто по очереди до него дотронулись. Император пристально на них посмотрел, потом перевел взгляд на Ломоносова. В эту же секунду тени взорвались, разлетевшись на сотни черных ошметков. «Победа за вами!» — признал Ломоносов и склонил голову. «Герой, который прославит империю!» Взвыла Анна Викторовна, и после ее слов все журналисты сразу же принялись выкрикивать вопросы. Жилин, позабыв об императоре, присоединился к ним. Он забацает такое интервью, что редактор сожрет от зависти собственные ботинки. «Надо же быть таким идиотом, не поверить настоящему оракулу!»